Эпизод 12. Господа Жаровы приступили к реваншу. Три гигантских родовых голема должны были сделать из меня отбивную, а заодно опозорить на глазах у всей Академии, так тепло меня принявшей. Лавр посторонился, отходя к краю арены. «Ты можешь использовать только силу гладиатора, ученик! Это главное правило!» «Хорошо!» Кивнул я, внимательно разглядывая своих противников. «А есть еще какие-то правила?» Лавр сразу догадался, на что я намекаю, поэтому ответил прямо. «Можешь делать с противниками все, что угодно, но знай, что это работает в обе стороны. Они тоже могут делать с тобой все, что угодно». Такой расклад меня вполне устраивал. Трое големов встали напротив и скинули плащи. Теперь-то я не удивился, что у каждого гиганта имелось по четыре руки, а, соответственно, по четыре массивных каменных кулака. Драться с такими ребятами в рукопашную — дело непростое, а для кого-то вообще самоубийственное. Все трое подняли свои многочисленные руки, призывая зал поддержать их. Зрители поднялись с мест, стадион опять оглушили аплодисменты, крики, свист, речевки и грохот мини-салютов. Все хотели посмотреть на красивую драку. Лавр взял зеленый флаг арены и поднял его над головой, беря на себя роль секунданта. «Клини!» — рявкнул он на весь стадион. Затем «Приготовиться!» Ну а затем «Бой!» Зрители не успели усесться по местам, как схватка началась. Правда, длилась она не так долго, как многие ожидали. Зато я сделал все красиво. Настолько красиво, насколько мог. В ход пошло все, что я узнал за 9 рангов пути Динамис. Големам не помогли ни руки, ни ноги, ни тем более головы. Первый из них отлетел на спину в первую же секунду боя. Так сработал прием тылового кулака. Причем не один, а сразу несколько. Потому что я ударил в пол не только правым кулаком, но еще и левым. И так несколько раз, будто бил по груше. Голема подкидывала над полом от каждого такого удара, а когда он окончательно рухнул, то встать уже не смог. Пока я убирал первого голема, ко мне ринулись остальные. На моем месте любой сидарху вернулся бы от атаки и раскрошил ублюдка эктоплазмой, ударив им в спину. Но я решил поступить наоборот. Стать скалой, о которую рушатся другие скалы. Кто бы знал, чего мне это стоило просто остаться на месте, а не отпрыгнуть в сторону, совершить обманный маневр или принять образ призрака, как обычно. Все, что я сначала сделал, это обратился к искусству защиты, укрепил тело до состояния гладиаторской брони девятого ранга и нарастил энергетические мышцы биомагией. Когда два гиганта обрушились на меня всей своей силой, хлестанув многочисленными кулаками, то не смогли даже сдвинуть меня с места. Их удары натолкнулись на мой энергетический панцирь. Они будто били по каменной глыбе, хлестали и хлестали, а я стоял и смотрел на них, все больше наращивая в себе силу гладиатора. Весь зал замер в недоумении. Сейчас это выглядело так, как если бы два гиганта пытались расколоть орех втрое меньше размером. Настолько крепкий орех, что у него крошатся не только зубы, но еще и каменные кулаки-кувалды. У одного из големов действительно треснули два кулака, а вот второй гигант оказался покрепче, правда, немного психованный. Он впал в бешенство, осознав, что его удары проходят впустую. Все импульсы от его атак я гасил своей гладиаторской броней. И не просто гасил. Но еще и копил их, собирая во временном резерве пути Динамис. Удержание такого резерва было делом непростым, но я все-таки научился. Чайный новичок. Бринер! Бринер! Заскандировал зал. Народ вскинул руки, понимая, что сейчас что-то будет. Я бросил взгляд на лавру у края арены и, наконец, позволил себе быть не просто неподвижной скалой, а скалой, которая раздавит любого, кто к ней сунется. Я вступил в схватку так резко, что голем с треснувшими кулаками успел издать лишь странный звук «Ах!», будто у него булыжник в глотке застрял. Наверное, так и было, потому что я ударил его в живот. Куда дотянулся, туда и ударил. При этом силу инерции снабдил еще и накопленным импульсом из временного резерва, но и заодно применил самую элементарную способность «раскол камня», только помноженную на девять рангов. От моего удара часть живота голема вошла в его же грудь, затем с хрустом и скрежетом пробила шею и остановилась где-то там, где должна быть глотка. Но вряд ли у каменных големов бывает глотка. Боли они тоже не знают, поэтому его не выбило из строя. Покореженный и изуродованный, он рассверепел и потерял всякий ориентир. Ринулся в мою сторону, уже не глядя, как обезумевший слон. И снова наткнулся на мой кулак. На этот раз тот угодил ему в правый бок. По привычке я бил в печень, хотя печени у големов тоже не имелось. Вот теперь я отдал весь импульс из временного резерва. Этого хватило, чтобы голем захрипел и рухнул на бок. Ему окончательно проломило туловище и без того уже пробитое. Пока я разбирался со вторым противником, от меня не отставал еще и третий, самый бешеный из всей троицы. Он пару раз даже умудрился сдвинуть меня с места своими многочисленными ударами. Этот парень оказался еще и самым крепким из трех. Это я понял, когда решил применить ту же тактику, что когда-то советовал Паше Гаузу. Мои удары пришлись аккурат по самым слабым местам каменного голема, по ступням и суставам. Я методично и сильно отработал ему по ногам, вот только... Ничего не произошло. Вообще ничего. Гигант не пошатнулся. Слабые места голема перестали быть такими. Похоже, перед боем их укрепили, памятуя о прошлой схватке с гладиатором Гаузом. Я аж удивился. Скинул брови и уставился на голема. «О, вы подготовились?» «Да!» — рыкнул он не без гордости. Затем склонился, нависнув надо мной так низко, что каменная морда замерла в метре от меня. Прорезь его рта треснула во скале. Позади него уже поднимались остальные големы, готовые снова вступить в бой. «Мы хорошо подготовились!» — повторил их главарь. «Я тоже!» — ухмыльнулся я, бросив быстрый взгляд ему за спину и выстраивая траекторию удара. Ну а потом хлестанул кулаком голему в челюсть. Удар был такой силы, что каменные осколки посекли мне лицо, Я не успел отвернуться, да и не планировал, если честно. Мне хотелось увидеть, как происходит самый мощный удар из всех, что мне когда-либо удавалось совершать в роли гладиатора. Голему разбило половину морды вместе с ухмылкой. Массивное тело противника снесло назад на второго голема, который только что поднялся. А вместе они сшибли еще и третьего. Ну а потом их выбило обратно в распашные ворота арены, откуда они пришли. Трибуны взвыли от восторга. Еще бы! Не каждый день увидишь, как кто-то использует массовый нокаут. Не обращая внимания на рев зала, Лавр поднял зеленый флаг арены, а потом на весь стадион громыхнул его голос, перекрикивая восторженный гул толпы. «Бринер Алексей Петрович!» «Победитель в поединке с тремя родовыми големами семьи Жаровых на зеленой арене Петровской академии Семи путей! Не пролито ни капли крови! Защищена честь! Да будем мы тому свидетелями!» Я стоял посреди пустой зеленой арены, заваленной каменными крошками и осколками, а трибуны продолжали скандировать. Бринер! Бринер! Бринер! Только двое сидели, не шелохнувшись, корней и дарья Жаровы. Потом девушка вскочила и, ухватив за руку брата, потянула его к выходу. Вслед им раздались смешки. В то же время другие брат и сестра тоже вскочили со своих мест. Алла Гаус ухватила брата за руку и потянула за собой по зрительским рядам. Но в отличие от жаровых, они поспешили не наверх на выход, а вниз к арене. Ну а когда добрались, то Алла первая кинулась мне на шею, уже не стесняясь. «Алексей, это было невероятно! Невероятно! Вы за неделю освоили столько, сколько гладиаторы изучают годами!» Меня окутал приятный запах ее духов. На этот раз это была не обнаженная герцогиня, а какая-то другая марка. Я крепко обнял Аллу, после чего отстранился и кивнул на Лавра. «Просто у меня хороший учитель!» Она с большим уважением взглянула на каменного гиганта. «Все в академии удивлены, что ты пошел учиться к голему, а не к человеку!» В это время подошел ее брат. «Ну ты даешь, Бринер!» Он крепко пожал мне руку. «Не дурно Лавр тебя натаскал! Я завидую, хоть он и мой учитель тоже!» Когда трибуны успокоились, я шагнул вперед и поклонился Лавру. Вслед за мной это сделали Алла и Паша Гаус. Ну а затем весь зал, студенты и преподаватели. В наступившей тишине Голем замер, посмотрел на меня и еле заметно улыбнулся. Ну а потом поклонился всем в ответ. Под аплодисменты трибун мы наконец покинули арену, на которой так и не пролилось ни капли крови. Я уже было собрался домой, надо было отдохнуть, но Алла взяла меня и Пашу за руки и потянула по коридору, напрями к сетевому порталу. Нет уж, мальчики, никуда вы от меня не сбежите. Нас ждет вечеринка. Удивительно, но это была именно вечеринка. Ни бал, ни концерт, ни торжественная встреча и даже не фуршет, а самая настоящая вечеринка. Ее устроили не в Академии, а в хрустальном журавле, самом пафосном заведении из Именно туда я не раз приводил Анастасию Баженову, чтобы посорить перед ней деньгами и продемонстрировать ей свою притворную любовь. На этот раз все было шумно и весело. Не знаю точно, кто заплатил за вечеринку, но организаторы постарались на славу. Студенты уж точно оценили. Придачу кто-то додумался устроить в ресторане шуточный чемпионат по боям на накладных кулаках. От желающих не было отбоя. Шампанское и пиво лилось рекой. Даже всегда благопристойная Алла Гаус немного захмелела. Она светилась от счастья и порой так откровенно мне улыбалась, что никаких сомнений больше не возникало. Именно сегодня девушка собиралась рассказать о своих чувствах. Теперь для нее не было ни единого препятствия. Я перестал быть изгоем. Мало того, теперь у меня имелся еще и серьезный титул, и социальный рейтинг, и вообще я слыл женихом номер один. Охотницам за удачным замужеством не надо было объяснять, что брак со мной мог бы подарить стране еще одного Сидарха, а значит, еще одного такого же сильного мага, которого будут носить на руках. Я не считал Аллу Гаус охотницей за удачным замужеством, ведь она проявляла ко мне интересы раньше, Но сейчас у нее были развязаны руки. Только мне не хотелось ее обманывать. Эта девушка была хорошим человеком, как и ее брат. Сейчас мы втроем, Паша, Алла и я, сидели за отдельным вип-столиком на диване в виде подковы и наблюдали, как развлекается молодежь на танцполе. Девушка все ближе ко мне придвигалась, частенько делая крупные глотки шампанского для смелости. Я же раздумывал, как сделать так, чтобы ее не обидеть, хотя в прошлом мне бы и в голову не пришло раздумывать. Я бы просто воспользовался предельно ясным предложением красивой девушки. Но сейчас, когда я заигрывал с будущим, то относился к нему намного серьезнее. «Алексей... Алексей Петрович!» Алла пересела ко мне еще ближе, как бы невзначай задев меня плечом. «Я вами восхищена! Вы знаете...» «И я хотела вам сказать...» Алла Савельевна, мягко перебил я ее. «Спасибо, что пригласили меня сегодня. Мне трудно это говорить, но я хочу избавить вас от неловкой ситуации. Не буду вас обманывать и давать ложную надежду. Не хочу, чтобы вы тратили на меня свои мысли, когда где-то есть человек, который более этого достоин. Вы мне не безразличны. И я желаю вам счастья, но как друг, понимаете?» Алла замерла с бокалом шампанского в руке. «Как друг?» «Да, это было жестоко с моей стороны. Подобные речи я вообще никогда не произносил. Сто лет назад я бы уже развлекался с Аллой в постели. Из-за музыки и шума Паша не услышал, что я сказал его сестре. Он был таким же захмелевшим, что и Алла, и с улыбкой наблюдал, как танцуют его сокурсники». Внезапно девушка вскочила. «Эй, мальчики, а пойдемте танцевать?» Она поставила бокал и, никого не дожидаясь, поспешила на танцпол. Ну а там уже дала волю всей своей обиде. Пустилась в пляс, будто в последний раз. «Что это с ней?» — нахмурился Павел. Ему хватило нескольких секунд и вида моей хмурой физиономии, чтобы догадаться, что это с ней. «Ты ее продинамил, да?» — прямо спросил он. «Я уже приготовился выслушивать в свой адрес много интересного», но Паша лишь взял кружку с пивом и со вздохом произнес. «Сестра втрескалась в тебя наглухо. С первой минуты, как увидела еще на фуршете. Она сама мне потом рассказывала, что у нее ноги подкашивались, когда вы танцевали. Она строила грандиозные планы насчет тебя, и, мне кажется, уже в мечтах нарисовала, как вы поженитесь и все такое». Я мрачно вздохнул, но ничего не сказал. «Но знаешь что?» — добавил он. «Хорошо, что ты ее отшил». «Так намного честнее. Больнее, но честнее. Она погорюет немного, а потом успокоится и найдет кого-то другого. Наверное». Его последняя фраза сразу навела меня на определенные мысли. «Тебя что, тоже кто-то отшил?» Павел не стал ничего скрывать, а может, ему наоборот хотелось поделиться. Он опять хлебнул пиво и пояснил. «Пару недель назад я имел наглость подвалить к Дашке Жаровой, а она меня послала». Сказала, что рассмотрит мою кандидатуру, только если я подниму ранг до последнего. Так что я знаю, что такое быть посланным. А сегодня и Ала на себе такое же испытала. Несчастливая у нас семейка. Я внимательно на него посмотрел. Неизвестно, какое будущее его ждало, но точно не самое легкое. Лучше сосредоточься на повышении ранга, чтобы защитить свою семью, а не соответствовать чьим-то ожиданиям. Посоветовал я, хотя никто советов у меня не спрашивал. Потом себе девушку найдешь. Нормальную». Павел усмехнулся. Горько так, обреченно. «Ага, легко тебе говорить. Прямо сейчас любая девушка к тебе в койку готова прыгнуть». Он кивнул на танцпол. «Ты только глянь на них. Разве ты не замечаешь, как они на тебя смотрят?» Понятное дело, я все замечал. Такое сложно было не заметить. Но сейчас меня занимали совсем другие мысли. Я наклонился к Павлу и повторил. «Повышение ранга тебе в ближайшее время пригодится больше, чем койка с девушкой». Я сделал паузу и все же добавил с улыбкой. Хотя одно другому не мешает. «Спасибо тебе, дружище! Утешил!» Паша с горя опустошил кружку двумя крупными глотками. В это время я заметил, что Аллу торопливо уводит с танцпола какой-то ушлый парень. «Черт возьми, стоило только отвернуться!» Ну а когда я еще и узнал этого парня по остроносому профилю, то во мне все вскипело. Это был корней жаров. Ничего не говоря, я поднялся из-за стола и прямо через танцпол отправился следом за Аллой. «О, Алексей Петрович! Решили потанцевать?» Засмеялись девушки, заметив меня, но я лишь быстро прошел мимо. Парочку догнал уже на лестнице, ведущей в гардероб. Было заметно, что Алла серьезно пьяна, Видимо, ее неплохо накрыло уже на танцполе. «Алла Савельевна!» — окликнул я девушку. Услышав мой голос, Алла и Корней обернулись. «Тебя тут не рады, Бринер!» — процедил Жаров, закрывая девушку собой. «Было видно, каких усилий ему стоит выглядеть смелым. Он меня откровенно боялся. С другой стороны, он хоть что-то проблеил, а вот сама Алла вообще не стала ничего говорить». Она быстро отцепила от блузки брошь и сжала в кулаке, а потом без пальто ринулась сразу к выходу, распахнула двери и понеслась по снегу, куда глаза глядят. «Чтобы я больше тебя рядом с ней не видел!» Бросил я Жарову и быстро спустился по ступеням. На ходу принял образ призрака и через минуту догнал девушку на улице, встав у нее на пути. Она даже среагировать не успела и впечаталась в меня по инерции. К тому же слезы застилали ей глаза, а крупные хлопья снега кружились перед лицом, осыпали волосы и одежду. Я крепко ее обнял. «Алла, вы сделаете себе хуже. В этом нет смысла». «Отпустите! Сейчас же!» выкрикнула она и попыталась вырваться, но я лишь крепче прижал ее к себе. «Пойдемте обратно, вы замерзнете». «Ненавижу вас!» выдохнула она. В ее руке блеснула та самая брошь, которую она до сих пор держала в кулаке. Оказывается, у этой броши имелась длинная булавка со специально заточенным острием. Алла не придумала ничего умнее, как приставить это острие к моей шее, но ну а потом повторила зловещим шепотом. «Отпустите меня, сейчас же!» Я медленно обхватил ладонью ее холодные пальцы, держащие брошь. «Убить меня хотите?» «В этом тоже нет смысла, поверьте. Лучше отдайте эту штуковину». Мне не хотелось забирать брошь силой, но не стоило оставлять подобное оружие в руках мага пути Ама. Даже с маленькой булавкой она могла сделать паршиво не только мне, но и себе. Алла не стала больше вырываться. Она перевела дыхание и посмотрела мне в глаза. «А что же мне тогда делать? Что мне делать?» Я взял ее руку с брошью в свои ладони, чтобы согреть, и ответил. «Просто живите дальше. У вас есть все, чтобы создать для себя прекрасное будущее». «Но как же вы?» Я погладил руку девушки пальцами, ощущая, как согревается ее кожа, и ответил. «Я добровольно лишаю себя будущего, чтобы оно было у вас». О своих откровенных словах мне пришлось сразу же пожалеть. Надо было просто держать это при себе. Из моей фразы Алла сделала свои выводы. Она прильнула ко мне и прошептала. «Вы рискуете жизнью ради всех нас и нашего будущего. Значит, кто-то должен рискнуть жизнью ради вашего будущего. Пусть это буду я». Она отпрянула от меня и сделала пару шагов назад. Под ее туфлями опять захрустел снег. «Алла, думаю, это лишнее». Начал я, предчувствуя неладное. «Девушка меня уже не слушала». Она быстро ткнула брошью в собственный палец, и на месте ранки тут же выступила капля крови. «Вот!» — Алла протянула мне руку. «Это вам!» «Не понял», — нахмурился я. «Что вы делаете?» Она подошла ближе. «Это большой секрет. О нем вам не расскажет ни один мак крови, потому что это огромный риск. Я жертвую вам каплю своей крови и создаю для вас заклятие исцеления». «В критический момент оно сработает само, правда только один раз. Оно излечит вас от любых ран, где бы вы ни находились. Все сильные маги крови это умеют. Они ведь в первую очередь великие лекари, а уже потом великие убийцы». Капля крови скользнула с ее пальца к моим ногам. В ту же секунду меня окатило снизу розовым облаком. Оно исчезло в морозном воздухе, оставив после себя только запах свежести». Девушка улыбнулась и снова приколола брошь к вороту своей блузки. «Ну вот и все!» «Алла!» Перебил я. «Вы мне так и не сказали, в чем риск для мага крови!» Она перевела дыхание, перестав улыбаться. «Это сущий пустяк, не волнуйтесь, просто когда заклятие исцеления сработает, то в этот момент я сама останусь без защиты, все мои силы будут направлены на ваше исцеление». «Я взялся за лоб!» «Черт возьми, Алла! Я отказываюсь это принимать!» Она снова улыбнулась и взяла меня за руку. «Вы не можете отказаться от заклятия исцеления, потому что уже забрали мою кровь!» «Я об этом не просил!» «Не злитесь, все это неважно!» Алла погладила пальцами мою ладонь. «Отныне капля моей крови будет вас защищать, и я очень счастлива! Только прошу вас, никому об этом не говорите!» Я скрипнул зубами. «Молодец, Бринер. Сегодня ты не только отверг девушку, но еще и забрал ее силы на свое автоматическое исцеление, сам того не желая». Уходя от моего тяжелого взгляда, Алла отвернулась и потянула меня в сторону ресторана. Ее светлые волосы, усыпанные хлопьями снега, колыхнул ветер, а ее теплая ладонь крепче стиснула мою руку. «Нам действительно лучше вернуться», иначе нас завалит снегом». «Только обещайте мне, что больше не свяжетесь с корнеем жаровым». Попросил я уже на крыльце ресторана. «А это уже не ваше дело», — засмеялась она. Но потом резко обернулась, перестав смеяться, и ответила уже серьезно. «Хорошо, обещаю. Но тогда и вы пообещайте мне, что побережете себя. Будущее без вас будет совершенно не таким, каким должно быть». Я улыбнулся. Знала бы она, что попала в точку. Хорошо. Обещание поберечь себя уж точно ни к чему меня не обязывало, зато заметно успокоило Аллу. Весь оставшийся вечер я не выпускал ее из виду, а заодно думал о том, что между нами произошло. Вынужденная сцена с Аллой Гаусс на улице натолкнула меня на одну занятную мысль, о которой надо было еще хорошенько поразмыслить. Последующие недели мне было уже не до вечеринок. Теперь у меня стояла сложнейшая задача получить доступ к червоточинам в других странах. Тут без дипломатов и политиков точно было не обойтись. Пока я ждал, когда они договорятся, то успел пару раз навестить о сфере Феофана в Золотом Гнезде, причем навестить по отдельности. Проучившись несколько месяцев в одном учебном заведении, они так и не смогли встретиться. Каждый раз, когда они пытались это сделать, случалось все, что угодно, кроме встречи. От потопов на этаже до случайных взрывов в кабинетах, обмороков и даже болезней. И чем больше упорства проявляли и Феофан, чтобы увидеть друг друга, тем серьезнее становились разрушения вокруг них. Однажды дошло до того, что на территории Золотого Гнезда произошло сильное землетрясение, и 9 человек из персонала получили ранения, одного вообще еле откачали. Причиной стало то, что эсфири Феофан оказались в одном кабинете. Правда, так и не успели друг друга увидеть, вмешалась стихия. После этого я попросил руководства школы прекратить попытки организовать встречу этих двух пророков. Иначе золотое гнездо рухнет к чертовой матери, погибнут люди или произойдет еще какая-нибудь трагедия. Так что навещать этих двоих пришлось по отдельности. Сначала была Эсфирь. «Передай Феофану, что так не должно быть!» С порога объявила она, опуская приветствие. «Чего не должно быть?» Нахмурился я. Эсфирь всплеснула руками. «Не должно быть, чтобы два человека не могли увидеться, даже находясь рядом! Это невозможно!» «Как видишь, возможно!» Вздохнул я. «И вообще, может, ты со мной хотя бы поздороваешься?» «Да, да, привет!» Бросила она, как бы между прочим, и опять продолжила разговоры о Феофане. «Он мне уже снится! Это невыносимо, Алекс! Я все время о нем думаю! Из-за этого никаких предсказаний выдать не могу! Все мои мысли теперь только про этого гада! Сделай что-нибудь, пожалуйста!» Примерно то же самое я услышал, когда встретился с Феофаном. Правда, в более спокойной манере. Пацан зашел в кабинет с мрачной физиономией и протянул мне ладонь для рукопожатия. «Ну, как деловой Эсфир? «Психует, хочет с тобой встретиться». Прямо ответил я, пожимая его маленькую руку. Он потер лоб, взъерошив рыжую челку и плюхнулся в кресло. «Понимаю. Я бы и сам психовал, если бы имел силы. Эсфирь мне снится каждую ночь, представляешь? Каждую ночь! Скоро с катушек слечу, это невыносимо, Гидеон. Никаких предсказаний делать не могу, как обрубило все. Что со мной происходит? Никогда такого не было». Я нахмурился. Невозможно было точно сказать, что с ним происходит. У пророков всегда все сложно, сколько я с ними сталкивался, да и сознание у них иначе устроено. Но то, что ни Эсфирь, ни Феофан теперь не могут заниматься предсказаниями, своим прямым магическим навыком, наводило на нехорошие мысли. Почему от одного единственного условия, усыновит ли Веринея Феофана, зависит встреча двух пророков? Возможно, величайших пророков современности. Я хлопнул пацана по плечу. «Потерпи, вернее, сделает все как надо». Он поднял на меня глаза, серьезные и мрачные. «В этом нет никакой уверенности, Гидеон. И ты это тоже понимаешь. Веренея одной ногой во тьме, и невозможно предсказать то, что невозможно предсказать». От его взгляда холодок пробежал по спине. «Ничего больше не надо предсказывать», — ответил я. «Будущее не предопределено». Больше мне нечего ему было сказать на эту тему. Феофан вдруг улыбнулся, поднялся с кресла и еще раз пожал мне руку. Крепко пожал, со всей своей мальчишеской решительностью. «Отлично сказано, Коэддин, мне нравится. И, кстати, поздравляю с десятым рангом». «С девятым», — поправил я его. Он покачал головой. «Нет, с десятым». И снова улыбнулся. Десятый ранг я получил только к новогодним каникулам. Но все же получил, как и говорил Феофан. Могу поспорить, это было не предсказание, а полная уверенность. Он знал, что я не отступлю. За это время я успел закрыть 20 червоточин в Индии и 12 в Австралии. Поначалу все проходило долго и неповоротливо. Каждый мой приезд в другую страну согласовывали дипломаты. Потом вдоль и поперек меня проверяла служба безопасности, а затем и мою штурмовую группу. Время шло. Я путешествовал по миру, точнее, по его палео-стороне, хотя путешествиями это сложно было назвать. Скорее, рабочие командировки. В каждой стране меня встречали все больше официальных делегаций и простых людей. Каждый мой приезд становился событием. К середине января страны палео стороны уже были намного сговорчивее и устраняли бюрократические препоны до минимума. Мне пришлось перенести встречу с профессором Троекуровым и продолжить свои дела. К тому же скоро должно было вскрыться мое вранье по поводу Веринеи Ворониной и того, что она благополучно проводит эксперименты в моей лаборатории. Надо было ускориться. В начале весны я закрыл 491 червоточину и получил, наконец, 11-й ранг. Достиг того же самого уровня силы, при котором когда-то победил Волото. Это был огромный повод порадоваться. Все радовались, вся палео-сторона. Только была одна проблема, о которой знали немногие. Мне не хватало чистого эфира, чтобы получить то, к чему я так стремился. Свой последний ранг. «Да какой там?» Я еле наскреб на одиннадцатый. А ведь мне осталось закрыть всего девять червоточин, и вряд ли этого хватит, чтобы получить еще один ранг. К тому же была еще одна проблема. О ней мне напомнил Чекалин. «Не повышай ранг до двенадцатого, Гедеон. Не стоит так рисковать. Не повторяй собственную ошибку. Оставь то, что есть. Ты уже и без того самый сильный маг полез стороны». Генерал, как и я, знал о том, что раньше Сидархам запрещалось поднимать ранг выше одиннадцатого. Потому что если он получал 12-й, то всего за год обязан был получить и 13-й, иначе погибнет, превратится в призрака и исчезнет. Об этом риске знали еще сто лет назад. Мой отец вообще довольствовался десятым рангом, а мне запрещал возвышаться выше одиннадцатого. Но я его не послушал. «Из-за этого у нас и возникли ссоры. Отец не понимал моего рвения. Эта настырность грозила смертью». «Теперь мне нужен последний ранг не ради ранга», ответил я генералу Чекалину. «И я его получу». «И как ты его получишь? Зачем столько риска?» Возмутился он, неожиданно напоминая мне отца. «Где ты возьмешь столько чистого эфира? Скажи мне, Гедеон!» «Усилю медитации». Пока это был единственный вариант. Медитации я использовал почти всегда, после каждого закрытия червоточины, чтобы распределить полученную силу правильно. Но метод наращивания внутренней энергии решил попробовать впервые за все это время. Теперь каждое мое утро начиналось с медитации, а каждый вечер ею заканчивался. Не скажу, что результаты были хорошие, но я не прекращал попыток. Частенько именно во время медитации меня порой выбивал из колеи голос Абубакара. Благодаря разведчику мне были известны все похождения Веринеи и Зигбо. Но каждый новый отчет «Фантома» все равно заставлял меня тревожиться. К тому же Абубакар почти всегда начинал свой очередной доклад внезапно и чертовски громко. Ему было плевать, что я делаю в этот момент. «Хозяин!» «Темная госпожа и ее проводник пересекли государственную границу. Как всегда, использовали тропу ветра. Их чуть не застукали пограничники, но все обошлось. Двигаются на запад». Потом... «Они сели на поезд, пересекают Еврореспублику по югу, своровали валюту, купили кучу радонита и новые шмотки. Свои лица почти не скрывают. Ах, да!» «Темная госпожа» повысила ранг до десятого. После этого «Хозяин! Темная госпожа купила две бутылки вина на местном винограднике, накидалась в хлам, в одиночку! Это алкоголизм, ты так не считаешь?» Затем «Эти двое такие мрачные, и им страшно. Они приближаются к границе на нулевом меридиане». Обсуждают, как им справляться с влиянием темного эфира, когда они туда попадут. Затем темная госпожа почти не разговаривает со своим проводником, а тот нервничает. Они сегодня попытались пройти по тропе ветра на Нео-сторону, ничего не вышло. Потом... Это их пятая попытка. Проводнику не хватает силы, чтобы провести темную госпожу через такую широкую границу. Они решили подкупить местного чиновника, но их чуть не арестовали, они еле скрылись. После этого... Восьмая попытка. Опять не вышла. Потом... Десятая попытка. Нет, все плохо. Затем... Хозяин. У них никак не получается пройти границу. Темная госпожа со психу совсем сбрендила. Она только что разбила зеркало в гостиничном номере, швырнула в зеркало тот флакон с темным туманом. Но флакон не разбился, он же неразбиваемый, а теперь девчонка рыдает на полу. Внешне я почти не реагировал на отчеты об Убакара, просто отмечал про себя маршрут беглецов. Мне было достаточно знать, что с все в порядке. Но та картинка все же заставила меня среагировать. Возникла нешуточная тревога. Абубакар показал мне, как веренее лежит на полу в комнате, согнувшись в позе эмбриона и рыдает. В распахнутое окно с улицы летят хлопья снега. Рядом с девушкой валяется открытая женская сумочка, флакон с темным эфиром и осколки разбитого напольного зеркала. Черные волосы девушки растрепаны, лицо бледное и блестит от слез. Ее трясет от рыданий. Она жмурится мокрыми ресницами и шепчет. «Гидеон, это сильнее меня! Гидеон, прости! Я предала тебя, но все зря! Зря! Какая же я дура!» Ее рука тянется к женской сумочке и вынимает оттуда в четверо сложенный крупный лист. Девушка прижимает его к груди и, наконец, открывает воспаленные от слез глаза. Пальцы разворачивают лист, «Ладонь ложится на портрет Алексея Бринера, нарисованный Анастасией Баженовой. Именно этот рисунок дочь Волота подарила мне, когда находилась в плену в моем доме. Тогда я не стал выбрасывать портрет Алекса и сунул в коробку с канцелярией, а потом эта коробка перекочевала уже в дом на Белом озере. Теперь этот портрет оказался увереннее». Я продолжал наблюдать, как она гладит его пальцами, как проводит розовым ноготком по нарисованным кистью глазам Алекса, по его бровям и губам. Что-то шепчет. «Помоги ей», — попросил я Абубакара, хотя обычно не вмешивался в действия Веринеи, давая ей возможность все решать самой. Но в этот раз ей нужна была помощь. В тот же час Абубакар сделал так, чтобы в распахнутое окно комнаты якобы случайно влетела листовка насчет объявленной депортации нео -раз. Увидев листовку, Верине замерла и поменялась в лице, а потом вскочила вместе с портретом в руке. «Боже мой! Ну, конечно, конечно!» От радости она чмокнула портрет, бережно сложила его и сунула в свою сумочку, а потом схватила ее и понеслась в соседнюю комнату к Зигбо. Это случилось еще неделю назад, и вот за очередной медитацией меня застал новый доклад Абубакара. «Хозяин, они сделали это!» прозвучал победный голос фантома в моем сознании. От неожиданности я вздрогнул и распахнул глаза, сидя в медиативной позе на ковре в гостиной. «Что сделали?» То, что ты предполагал, ответил Абубакар, порыкивая от гордости за своих подопечных. Они попали на Нео сторону, тайно проникли в дилижанс, который занимается депортацией Неорас. И вот они уже тут. Ура, ура! Да, ура, ответил я, ощущая новую волну тревоги. С этой минуты все стало намного серьезнее и опаснее. Больше времени на подготовку у меня не осталось, как и право на ошибку. Я поднялся с ковра и направился к телефону.